Глава тринадцатая Знаете, что было самым обидным для меня? Самым обидным было то, что Люк отстранил меня от участия в его операции. «Как так?» — спросите вы. А я отвечу. Этот твердолобый перекачанный мужик заявил мне, что ограбление купца теперь не моя забота. И что моя забота теперь? Это улучшение уровня вхождения в транс, что до похода к деду я должен ускоряться намного быстрее так как мой уровень просто-напросто позорит его как учителя в глазах старика. Когда я попробовал возмутиться, что склад ему на блюдечке с голубой каемочкой принес я, и что это мой трофей, этот гад заявил, что в таком случае я буду разбираться с этим делом сам. Знаете, что я сделал? Я нагло рассмеялся ему в лицо. Конечно. Так он просто и забыл про хранимое на складе стекло. Три раза. Ха. После этого я немного струхнул. Потому что Люк разозлился и потом очень популярный и доходчиво объяснил, что я не прав, огрызаясь со своим учителем. Вытерев кровоточащий нос и подождав, пока легкие наконец-то смогут дышать, я согласился с тем, что был не прав и попросил, чтобы его парни моих ребят на таком деле поднатаскали. Еще не отошедший Люк только молча кивнул, показывая, что согласен, а я пообещал себе больше его не злить. Но «Ну его нафиг, целее буду. Поднимать вопросы о том, кто же будет вместо меня, я не стал, так как предварительно оставил за себя Гната, а Адама поставил приглядывать за ним самим. Так что, надеюсь, они совсем справятся. С усиленными тренировками мне пришлось согласиться. Мало того, что от меня в принципе ничего не зависит, этот бы меня по-любому заставит, так еще я понимал, что мне это действительно нужно. Хотя моя лень яростно этому противилась, да и сознание тоже. Я прекрасно помню нашу первую тренировку и то, как я после этого себя чувствовал. Я же все-таки не мазохист. Да и грех отказываться от новых знаний и от тренировки своих возможностей. В этих грёбаных трущобах не знаешь, с какой стороны придет опасность. Да и со складом это я лишку дал. Вспылил просто так, вот и получил. Тут Люк сам разберется и без моей помощи. Он и его ребята в таких делах профи, так что тут и волноваться нечего». Утро у меня начиналось однообразно. Я вставал, умывался и шел в зал для тренировок. В зале меня ждал уже готовый к занятиям люк. В утренние часы он предпочитал учить меня ножевому бою. Сказал, что я его единственный ученик и, можно сказать, живая легенда, а с ножом грамотно работать не умею. И что все мои победы от невероятного для моего возраста входа в транс и банального везения. Так что я начал изучать основы ножевого боя. Люк показывал удары, вороты, захваты. Отдельное внимание уделил грязным приемам и защите от них. Скорее всего, дело в моем наследстве. Но все стойкие приемы у меня получались, наверное, с 20-го повторения. Люк даже за голову взялся. Но быстрый спарринг между нами показал, что хоть приемы у меня и получаются, но вот нормально их применить у меня не выходит. Как выразился Люк, слишком много думаешь. А как, млядь, не думать? Думал смазывая неглубокую рану какой-то вонючей мазью. «Не понимаю, как можно во время боя не думать? Когда твои удары будут отработаны на уровне рефлексов, ты поймешь, как!» перекривлял я Люка. «Главное, заниматься каждый день, и результат будет!» Бамц прилетел мне под затыльник. «Не кривляйся!» Усмехнувшись, сказал мне Люк. «Я еще никуда не ушел! Я вообще-то ребенок!» Насыпился я. Мне иногда нужно для того, чтобы разрядиться. Это потому, что у тебя энергии много. Посмотрим, как ты завтра запоешь». После занятий с ножом и завтрака следовала тренировка на увеличение времени нахождения в трансе. Люк дал мне в руки какой-то тяжелый мешок и сказал, войдя в транс, пробежать 20 кругов. «Пипец, товарищи, скажу я вам. Я уже на десятом почувствовал, насколько этот мешок почти неподъемный» а на четырнадцатом, как пробка, вылетел из транса. Ноги совершенно механически переставлялись. Я ждал, пока они остановятся. Но люк — поганец. Хорошим пинком придал мне ускорение, и с его помощью я смог без остановки преодолеть еще два тяжелых круга. Благодаря его своевременному вмешательству я все-таки смог пробежать эти гребаные двадцать кругов. После того, как я пересек финишную черту, мои ноги подкосились, и я упал на пол. Люк заставил меня подняться и походить. Так я восстанавливался около получаса. Заметив, что я уже пришел в себя и перестал материться, Люк сказал, чтобы я начал нападать на него. А сам отбивался, при этом давал мне детские пинки, хватал за нос и вообще всячески показывал, что совершенно не напрягается и что мне до его уровня еще расти и расти. Я бесился. В моей груди кипела ярость которой я питался и благодаря которой увеличивал свою скорость. Тренировки заканчивались одинаково. Я валился на пол, и Люк обливал меня ведром холодной воды. После того, как я приходил в себя, меня плотно кормили. Я немного заряжался от костра и ложился спать. Во время сна приходил лекарь и проверял мое здоровье. Залечивал раны. Люк давал мне хорошенько отдохнуть и затем снова звал на занятия. Только теперь они проходили не в зале, а его кабинете. Эти занятия я назвал политическими. Люк показывал мне карты города и трущоб, территории различных банд. Рассказывал о главарях и их бандах, чем занимаются, с чего живут. Рассказал, кого нужно опасаться и быть вежливым, а с кем можно не сисюкаться и давить авторитетом. На этих занятиях я впитывал знания словно губка. Вот та информация, которой мне так долго не хватало. Теперь я мог немного разобраться во всем этом гадюшнике и стал более уверенно себя чувствовать. Также попросил рассказать Люка про стражу, про городские тюрьмы, взаимоотношения аристократии и обычного люда, взаимоотношения между аристократией и бандами, кто в этой жизни маги и как они себя ставят. Я не стеснялся задавать вопросы и получал честные и развернутые ответы. После этих занятий мы возвращались в зал и опять тренировали глубину транса и занимались до моей капитуляции. Сил опять хватало лишь на то, чтобы поесть и завалиться спать. На седьмой день я проснулся привычно рано, встал и, выполнив привычные действия, спустился вниз. Странно, люка на месте не было. Размявшись, я отработал привычный комплекс движений, но люк так до сих пор не пришел. «Ты люка не видел?» — спросил его молодого парня, который разносил пиво по залу. «Нет». — помотал он головой. — Вчера ночью к нему пришла какая-то воительница, и с тех пор ни он, ни она внизу не появлялись. — Какая еще воительница? — недоуменно спросил я. Парень нагнулся и тихо мне сказал. — Об этом не принято говорить, но вроде бы это любовь всей его жизни. Она появляется здесь несколько раз в год. Может появиться на день, может на месяц. Это все, что я знаю. Закончил он и отстранился. — Значит, первая любовь? Думал я, злорадно улыбаясь. «Тук-тук-тук!» — постучал я и попытался открыть дверь. Она оказалась закрыта. Что ж, подождем. Через некоторое время постучал еще раз, только более требовательно. Видимо, мой стук был услышан, и за дверью послышались легкие раздраженные шаги. «Явно не люк!» — мелькнула мысль в моей голове. Щелкнули затворы, и дверь открылась. На пороге оказалась красивая черноволосая женщина, закутанная в простыню. Я критически осмотрел то, что предстало моим глазам. Хорошо тренированное тело, мускулистые ноги и руки, крепкое грудь и красивое лицо. Она явно ожидала увидеть кого-то другого. «А вы кто?» Нежным детским голосом спросил я и, чуть прищурив глаза, чтобы она не рассмотрела мои зрачки, с интересом стал смотреть на нее. Она же точно так же смотрела на меня, только ее глаза все же были еще и очень удивлены. И мне понятно, почему. Потому что она видела перед собой маленького ангелка в этом клоповнике. Я ведь тоже не пальцем делан. Сходил в комнату, умылся, переоделся в красивую одежды и, замаскировав уши, пошел совершать свой план мести. — Я Мия, — бархатистым голосом ответила мне девушка. — А ты кто? А где папа? Не заметив ее вопроса, спросил я, заглядывая в комнату. Девушка ошарашенно посмотрела на спящего Люка и, встряхнув головой, повернулась в мою сторону. «Деточка, ты ошиблась комнатой, здесь нет твоего папы». «Моего папу зовут Люк, и он здесь самый главный», — топнул я ногой. «И когда он придет, то мы с ним узнаем, что ты делаешь в его комнате». Развернувшись, я побежал к себе, пока девушка не опомнилась и не остановила меня. «Люк!» — услышал я рев, который, казалось, был слышен во всем трактире. «Почему ты мне не сказал, что у тебя есть ребенок?» «Ха-ха-ха!» — -ха", рассмеялся я. «Месть свершилась!» «Бах-бах! Тынц! Бах!» Доносились из комнаты люка приятные для моих ушей звуки крепких ударов. «А э, бабенка ты с характером?» — уважительно подумал я. Сначала высказала свое возмущение в словесной форме, а затем немедля решила подкрепить свои мысли применением физической силы. «Да что, на тебя нашло!» Растерянно гаркнул на нее ничего не понимающий люк. «Успокойся!» «Успокоиться?» На мгновение девушка возмущенно запнулась и начала судорожно хватать воздух ртом. «Успокоиться!» Неожиданно громко закричала она. «Бах, бах, бах, бах, бах! Тынц! Бах, бах, бах! Тынц! Бах!» «Ого! Как разошлась!» — восхитился я. «Судя по звукам, даже в транс немного зашла. Вот это да!» «Хватит!» — рявкнул на нее раздраженный Люк. «Сядь поясни, что я опять сделал не так! Почему ты опять вызверилась на меня? Ты приезжаешь, когда тебе вздумается. Живешь у меня сколько захочешь!» «Пользуешься моим к тебе расположением, заставляешь меня делать все, чтобы ты чувствовала себя королевой. И когда все становится вроде бы хорошо, ты рано или поздно срываешься и начинаешь меня бить». «Молчать!» — прервал Люк, пытающийся что-то сказать девушку. «Сейчас я говорю, потом дам высказаться тебе». Мгновение помолчал и, собравшись с мыслями, продолжил. «Сегодня ты, моя дорогуша, перешла все границы». «Еще даже дня не прошло, а ты уже начала меня бить. Скажи, что я опять сделал не так. В чем причина?» Девушка долго молчала, а затем, совершенно спокойным голосом, начала говорить. «Почему ты мне не сказал?» Мия на мгновение запнулась, а потом неожиданно взорвалась. «Что у тебя есть ребенок!» «Какой еще нахрен ребенок?» Закричал на нее, ошалевший от такой нелепой претензии, Люк. «Кто тебе сказал такую чушь?» Пусть он придет сюда и скажет это мне. Тогда я с чистой совестью вырву ему его поганый язык. Ой, отстраненно подумал я. Кажется, ситуация немного накалилась. А он мне сам об этом и сказал. С презрением в голосе выплюнула девушка. Твой ребенок, пояснила она ошарашенному мужчине. Сказал, что моего папу зовут Люк. Он здесь самый главный. И когда папочка придет... «Он с ним узнает, что я делаю в этой комнате!» «Чушь!» — уверенно воскликнул Люк. Но девушка его перебила сильной пощечиной. «Кто она? Говори!» «Что?» — возмущенно рявкнул Люк. «Как?» «Еще пощечина!» «Кто мать твоего ребенка? Говори!» «Да ты что, совсем охренела!» Начал орать на нее Люк. «Какая еще мать? Какой ребенок?» «Где ты думаешь, я смог бы их скрывать все эти годы от тебя? Если бы это было так, то об этом бы все трущобы знали. Или я не прав?» Девушка задумалась. «Ну вот», — чуть успокоившись примирительно, сказал Люк. «Наконец-то ты откинула эмоции в стороны и начала хоть немного думать головой. Подумать только. У меня есть ребенок. И почему, собственно, ребенок? Почему не сын или дочь?» «Ну...» Неуверенно протянула, в раз растеревшая свой боевой задор, девушка. «Это мальчик, наверное, или девочка?» «Ты, волонская целительница, не можешь отличить мальчика от девочки!» Неверяще спросил у нее Люк. «Я, знаешь ли, была очень сильно ошарашена тем, что у тебя есть ребенок, и что я об этом ничего не знаю». Раздраженно огрызнулась девушка. «Поэтому я даже не подумала его просканировать». Просто не успела ничего сделать, а он уже убежал. «Ну, тогда хоть внешность его опиши. Мне нужно удостовериться в своих подозрениях». «Просто этот ребенок...» Медленно подбирая слова, начала говорить девушка. «Он одет как мальчик. Рубаха, штаны, сапожки. Но в то же время его длинные белые волосы и красивые нежные черты лица подсказывают мне, что, вероятнее всего, это девочка. Не бывает таких парней. В ваших трущобах все верх дном» так что вполне себе можно ожидать, что девочка здесь носит мужской наряд. Так удобней. Да и к тому же ребенок был очень на тебя сильно похож. «Что?» Одновременно возмущенно воскликнули мы. «Я что, похож на этого лысого неандертальца?» Мысленно подумал я. «Да я точно на него не похож!» Тем временем возмущался Люк. «Он вообще больше на бабу похож и вырастет таким же чмом будет!» «Что?» В очередной раз возмутился я. «Ни хрена себе! Вот так я узнал, что обо мне думает мой любимый учитель!» «Судя по всему, ты уже знаешь, о ком идет речь?» — утвердительно спросила Мия. «Догадываюсь», — согласился Люк. «Ты, кстати, у него из-под волос никаких заостренных ушей не видела?» «Нет», — покачала головой девушка. «Заостренных ушей точно не было». «И не будет теперь», — убежденно кивнул Люк. Я ему их отрежу и заставлю сожрать. Тогда он начнет и старших уважать, и слушаться. А то разбаловал я его сильно, уже на шею садится». «А кто ты вообще такой?» «И причем здесь уши заостренные? Он что, эльф?» «Нет, он не эльф. Он нелюдь». «Какой еще нелюдь?» «Обычный такой. Скоро увидишь. Сейчас я его позову». Сказал Люка и продолжил. «Эй, маленький засранец, иди сюда, я тебя с Мирей познакомлю. Ей очень хочется на тебя посмотреть». «Ага, хрена тебе лысого», — подумал я, «чтобы ты мне там голову, как котенку, скрутил. Фиг там». «Не ссы. продолжил уговаривать меня мужчина. «Если ты забыл, то напомню, тебе сегодня к старику за заказом идти, так что никаких порок и побоев в этот чудесный день точно не будет». «Мы с тобой как-нибудь потом рассчитаемся, когда время подходящее будет». «А ты точно уверен, что он нас подслушивает?» — с явным сомнением спросила Мия. «Конечно!» — уверенно ответил ей Люк. «Раз он этот концерт устроил, значит, и за представлением захочется проследить». «Эх...» Тяжело вздохнув, я понурил голову и пошел к Люку в комнату. Кажется, за прошедшее время Люк неплохо меня узнал. Робкий стук, и тут на пороге появляюсь я. Жалобным взглядом смотрю на Мию, и потом медленно иду в центр комнаты. Девушка, забыв обо всем, смотрит на меня умиленными глазами, и я, не совсем соображая, что делаю, произношу тихим голосом. «Теперь ты будешь моей мамой?» Девушка, широко раскрыв глаза, пораженно смотрит на меня, а Люка в это время как можно более незаметно мне подмигивает. «Так, не понял». «Это что такое только что было? Это что значит, что он нечто подобное предполагал и что никакого наказания не будет?» Ух, расслабленно выдохнул я и тут же получил причитающийся мне от подлого люка подзатыльник. «Ты же обещал, что трогать не будешь!» Возмутился я. «Мне же сегодня к старику идти!» «Ничего страшного!» Махнул рукой на редкость добродушный мужчина. Тебе даже полезно будет. В следующий раз будешь головой думать, а не каким-нибудь другим местом». «Почему ты меня обманул?» спросила девушка, внимательно глядя на меня. «Я не хотел». Глубоко вздохнул я и виновато опустил голову, пытаясь показать, что мне очень стыдно. «Ой!» умилилась девушка, подходя ко мне. «Не бойся, я на тебя не злюсь», говорит она и нежно проводит своей рукой по моим волосам. «И тут раз...» Я оказываюсь стоящим на носочках, а Мия в это время удовлетворенно выкручивает мне ухо. Сказать честно, уши у меня оказались достаточно чувствительными и болючими. Из моих глаз тут же полились слезы. «Как больно!» — пронеслась мысль в голове. Входя в транс и заломив тонкий девичий пальчик, я вырываю свое нежное ухо из крепкого захвата. «Так ты, шельмец, уже и в транс входить умеешь в таком возрасте?» Восхищенно спросила девушка, внимательно осматривая меня. «Только попробуй», — предостерегающе сказал я, видя, как Мия смещает центр тяжести на правую ногу. «Второй раз я на это не поведусь». «Ладно, живи», — Усмехнулась девушка и повернулась ко мне спиной. Вход в транс. Вовремя. Отбив несколько ударов девушки, я отпрыгнул назад, разрывая дистанцию. Никакого желания биться у меня не было. Неплох. — сказала девушка, повернувшись к Люку. — Поработать над техникой, и тогда вообще будет хорошо. — Поработаем, — кивнул Люк. — Вот к старику сходит и поработаем. — Так у меня что, на самом деле сегодня выходной? — обрадованно спросил я у Люка. — Да, — кивнул мужчина. — Дня тебе хватит, чтобы отдохнуть и восстановиться, а ночью с новыми силами пойдешь к старику. — Отлично, тогда я пошел, — спросил я. «Иди, только передай вниз, чтобы мне еще вина принесли». Выйдя за дверь, я счастливо улыбнулся. «Выходной». Как много в этом слове. Зайдя в комнату и переодевшись в свою повседневную одежду, я решил сначала хорошенько перекусить, а затем выйти на улицу и прогуляться, что, собственно, и сделал. Погода на улице была замечательной. Выйдя с трактира и отойдя с прохода, Я остановился и с удовольствием глубоко вдохнул свежий, чуть прохладный воздух. Фу, млядь, тут же всплыла мысль в моей голове, когда я машинально увеличил чувствительность своего обоняния. В нос тут же ударили сотни различных запахов. Пот, грязное тело, вонючие портянки, давно нестиранная одежда, запах мочи и фекалий, какие-то давно протухшие продукты. Список ингредиентов этого невообразимого противного коктейля, который я ощутил в эти мгновения, можно листать до бесконечности. Кстати, я заметил, что моим обонянием почему-то острее всего ощущаются именно неприятные запахи, которые с лихвой перебивают все остальное, что я могу почувствовать в данный момент. Мне, например, совершенно непонятно, почему в этот момент я абсолютно не ощущал запаха жарящейся в трактире еды или того же дыма, который сейчас валит из трубы и который я отчетливо распознаю. Стоит мне снизить уровень чувствительности моего обоняния. Эх, нужно поскорее разбираться со своим наследством, пока оно не загнало меня в гроб. Скорее всего, меня от этой непередаваемой какофонии запахов наверняка бы вырвало, если бы не одно «но». В последний момент я успел хорошо почувствовать отчетливый запах фиалок и просто-напросто настроиться на него. После уменьшения чувствительности обоняния я попытался, можно сказать, настроиться на определение моим носом именно этого запаха запаха фиалок я хотел бы поставить мысленный фильтр который не даст мне распознавать неприятный запах а настроиться именно на тот что мне нужен когда то я делал нечто подобное надеюсь у меня получится и сейчас я начал медленно принюхиваться и через мгновение почувствовал отчетливый запах фиалок интересно а взять след по запаху у меня получится мелькнула быстрая мысль заинтересовавшись этим я прошел по чувствуемому мной следу, словно охотничий пёс, выслеживающий добычу, и чуть ли не нос к носу столкнулся с источником столь приятного запаха. Им оказался обычный нищий, который, ковыляющей походкой, брел куда-то между торговых рядов. «Вот это поворот!» — пронеслась мысль в моей голове. «Если бы не чувствовал этот запах, то прошел бы мимо и никогда не обратил внимания на этого человека. Это явно не нищий». Да и запах фиалок какой-то странный, очень и очень слабый. Будто его пытались чем-то перебить. Да и нищий этот, он точно не тот, за кого себя выдает. Моя интуиция будто бы вопила об этом. Странный, непонятный, значит, опасный. Осмотрев нищего, я не смог с первого взгляда определить, сколько ему лет. Со второго, в принципе, тоже. С одинаковым успехом ему могло бы быть как 25, так и все 40. Он был невысок, чуть скручен и сутул, в меру бородат. Кожа у него, как у всех нищих, была грязной, одежда старая и сильно потрепанная. Ко всему прочему, он еще немного хромал. Вдруг нищий остановился и, пригнув голову, начал якобы внимательно оглядывать лежащие на столах вещи. Некоторые из них даже трогал, оценивал. Он старался вести себя так же, как и большинство присутствующих здесь людей. Если бы не чувствуемый мной запах, я бы точно не обратил на него внимания. Проследив за его перемещениями и будто бы случайным опусканием головы, я понял, что он за кем-то следит. Оглядевшись вокруг, я заметил недалеко от себя не спеша идущего Никона. Решив подтвердить свои предположения, я еще немного проследил за передвижениями нищего, который старался двигаться так, чтобы Никон всегда был в поле его зрения, но он сам оставался бы незамеченным. Пройдя еще немного по рынку, Никон зашел в трактир, а я, обогнув странного нищего, расслабленной походкой, двинулся вслед за ним. Оказавшись внутри трактира, я тут же подошел к угловому столику, за которым сидел Никон с двумя своими охранниками. «Здравствуйте, Никон!» — поздоровался я, подходя к нему. «А, это ты, нелюдь!» — ухмыльнулся мне Никон. «Хотел чего?» «Хотел!» — кивнул я. Когда я шатался по рынку, то заметил человека, который за вами следит. «Где он?» Тут же собрался мужчина. «Пока что он на улице. Когда я заходил, он стоял недалеко от трактира. Как ты узнал, что он следит за мной?» «Он очень подозрительный. Я решил проследить за ним и заметил, как он будто привязан и ходил за вами». «Ты в этом точно уверен?» Серьезно спросил меня мужчина. «Да». Никон сидел у окна поэтому хорошо видел все происходящее на улице. «Где он?» — спросил он меня. «Покажи, только аккуратно. Близко к окну не подходи». Наблюдателя я заметил сразу. Он стоял у ближайшего к нам стола и яростно торговался с каким-то торговцем. «А ты точно уверен, что он следил за Никаном? С сомнением в голосе сказал один из охранников. «Это обычный нищий, таких полно в трущобах. От него даже не веет опасностью». Он подумал, а затем снисходительно закончил. «Может, тебе просто хочется поиграть в шпионов? Вот ты придумал эту историю». «Ах ты ж, сука!» — мелькнула мысль в моей голове. Что-либо говорить и оправдываться я не стал, просто презрительно оглядел быка и уставился немигающим тяжелым взглядом в его глаза. Мужик был тертый, но даже он долго не выдержал моего прессинга и через некоторое время все же отвел взгляд. В который раз убеждаюсь, что неподготовленному человеку тягаться со мной взглядом очень тяжело. Да и моя репутация малолетнего отморозка наверняка тоже немного дает о себе знать». «Он точно следил за вами», — уверенно сказал я, переведя взгляд на Никона. «Докажи. Если вам мало всего вышеперечисленного, то добавлю, у него нетипичный для бедняка запах». Посмотрев на непонимающий взгляд Никона, я пояснил. «Он пахнет фиалками». Судя по тому, что я чувствую, это застарелый запах весьма дорогих духов, которые пытались скрыть другими запахами. Обычно человек их не ощущает. Но я со своим обонянием чувствую их весьма отчетливо. Я думаю, нужно проследить за ним. Даже если все это окажется плодом моего больного воображения, вы имеете прекрасную возможность потренировать своих людей в слежке. А если я окажусь прав, то, проследив за ним, вы узнаете, кто ваш враг. «Зачем следить? Расскажет». — воскликнулся тот же охранник. — Лучше схватить его и запытать, тогда сразу все расскажет. — Вот как? — удивился я. — А, собственно говоря, нахрена? — Как это нахрена? — растерялся охранник. — Он же следил за Никоном. Схватим его, загоним иголки под ногти, еще что-нибудь придумаем, и он нам все расскажет. А может, лучше пока оставить все как есть? Если он сейчас пропадет, то его хозяева будут знать, что его схватили и будут готовы к нашему ответному удару. Хотя это возможно только при условии, что он знает, кто его нанял. Ведь вполне возможно, что это обычный наемник, который только получил деньги и даже не видел нанимателя в лицо. К тому же, если его убить, то на его место придет другой. А вот если оставить, то мы будем знать, кто за вами следит. И в случае чего успеем принять необходимые меры предосторожности. «Ты прав», — через некоторое время ответил Никон, и, посмотрев на охранника, сказал, «Найдешь Олли и покажи ему этого наблюдателя. Пусть проследит за ним». Охранник кивнул и, молча встав из-за стола, пошел искать неизвестного мне Олли. По его глазам было видно, что он с удовольствием отправил бы с этим делом малолетнего меня, но после того, как я его словесно опустил, он решил не выкаблучиваться, а то, не дай бог, я еще раз выставлю его дураком. «Если все так хорошо разрешилось, тогда я пойду?» — вопросительно спросил я у Никона я свое дело сделал думаю с остальным вы сами разберетесь иди сказал мужчина внимательно глядя на меня его изучающий взгляд я ощущал до той поры пока не вышел из трактира хух облегченно выдохнул я оказавшись снаружи кажется кто то слишком много умничал пронеслась мысль в моей голове но я ее тут же отбросил в сторону а и похрен думать потом буду у меня все таки выходной Счастливо улыбнувшись, я оглянулся по сторонам. «Да, а народа-то сколько!» — мелькнула мысль в голове. Посмотрев в сторону наблюдателя и удостоверившись, что он все так же переругивается с торговцем, я повернул в противоположную от него сторону и пошел вперед. Не спеша переставляя ноги, я прогуливался вдоль торговых рядов и рассматривал предлагаемые товары. Засмотревшись на сваленную в одну большую кучу детскую одежду, я почувствовал сильный укол совести. Блин, вот дурак. Как я мог забыть о детской одежде? Как я мог забыть? Я ведь уже давно планировал одеть своих детей нормально. Я ведь даже что-то вроде униформы придумал. Ладно, еще раньше денег не было. А сейчас-то что мешает? Блин, вернусь от старика, соберу всех и пойдем за покупками. Мои размышления прерывал громкий крик сзади. Нел! Один миг, и я в трансе. Быстро поворачиваясь назад, одновременно с этим достаю нож, И сразу же становлюсь в боевую стойку. В это мгновение в голове будто бы проносится первый урок люка по владению ножом. Запомни, Нел, для правильного ведения боя с ножом тебе необходимо встать в устойчивую позицию. Ноги должны быть расположены где-то на ширине плеч. Колени чуть согнуты. Тело наклонено вперед и немного согнуто в поясе. Одна рука вытянута вперед. Она готова схватить врага или при необходимости отвлечь, нанеся по нему несколько ударов. Рука с ножом находится сзади и расположена близко к телу, чтобы в случае чего противник не попытался отобрать у тебя оружие. Лекция в моей голове окончилась точно так же, как и началась, и я обнаружил себя стоящим в идеальной стойке. Я был готов ко всему — к нападению на меня какой-нибудь большой бандой, к нападению суперподготовленных бойцов-убийц. Я даже был готов увернуться от неожиданного удара, не весть как попавшего в трущобу боевого мага. Но вместо невиданного и опаснейшего противника ко мне на всех парах мчалась счастливая Саша. Несколько дальше за ней я заметил идущего в мою сторону Адама. Незаметно спрятав нож, я обнял подбежавшую ко мне девочку. «Как ты здесь оказалась?» Растерянно спросил я у нее и, понизив голос, добавил. «Тебе же вроде небезопасно появляться на улице. Теперь уже относительно безопасно». Сказал только что подошедший к нам Адам, который услышал окончание моего вопроса. Пожав протянутую для приветствия руку, он, наклонившись к моему уху, продолжил. «Если только молчать о том, что она девочка. А если кто-нибудь просто так наедет? Как она тогда защитит себя? Не беда. На рынке за нами приглядывают люди Ника и Люка. После того, как мы вместе с ними взяли мастерские, они считают нас почти своими и всячески стараются оберегать, От различных наездов. Хотя это больше касается взрослых бандитов. С остальными мы и сами с успехом справляемся. «С какими еще остальными?» Тут же шокированно спросил я. «С обычными», — улыбнулся парень. «Пока тебя не было, мы уже четыре раза от различных наездов отбивались». «Ого!» — ошарашенно воскликнул я, а потом грустно подумал. «Они уже и без меня, и моих суперспособностей со всеми проблемами справляются». «Не удивляйся!» Не заметив моего состояния, ответил мне Адам. «Твоя придумка с мешком, полным песка, и занятиями очень много нам дала. Сначала мне приходилось буквально за шкирку вытаскивать парней на тренировки, но после того, как Гнат вырубил с одного удара крепкого десятилетнего паренька, их нельзя от мешка твоего отогнать. Все, бьют, бьют и бьют. Но ну, молодец, что заставлял их заниматься. Я вон занят пока что, сам занимаюсь». Виновато, разведя руки и улыбнувшись, ответил я. Лег бесчинствует, чуть живой хожу. Я знаю, и ребята тоже знают, не вини себя. К тому же ты не всегда будешь рядом, чтобы помочь нам. Ребятам тоже нужно защищать себя. Кстати, эти стычки здорово придали им уверенности». «Все-таки повезло мне с Адамом», — вынужден был констатировать я. «Грамотный, верный, требовательный, умный. Раньше, конечно, слабоват был» но когда увидел жизнь и понял, что она не такая, как в его книгах, то сразу стал на человека похож. Не видел бы, какой мы его размазнёй из дома Рыжего достали, то никогда бы не поверил, что раньше он мог бы быть таким слабым. Сейчас вместо размазния слабака передо мной стоит молодой мужчина, который ответственен за выживание детей. Правда говорят, что когда человек за кого-то отвечает, то взрослеет быстро. «А ещё я, ребят, начал грамоте учить», — прервал мои размышления Адам. Беру уголек и на доске им пишу и говорю, чтобы запоминали. Кстати, учится тоже быстро. Саша он вообще уже сама свое имя написать может. Похвалил он девочку. Да, могу. Засветилась от похвалы Саши. Молодец. Я всегда знал, что ты у нас самая умная. Решил тоже похвалить ее и опять грустно задумался. Ну что за ерунда. Даже про то, чтобы научить детей писать и читать забыл. Хорошо, что Адам — парень с головой. Сам понял, что детям нужно. «А почему мы, собственно, стоим?» — опомнился я. «Давайте прогуляемся. Вы, кстати, за покупками пришли? Или так просто Сашке рынок показать?» «За покупками», — сказала мне девочка. «Мы вчера гуляли, а сегодня нужно твои картохи купить и еще кое-каких продуктов». «Картохи?» — улыбнулся я. «Пошли тогда, познакомлю вас с одним хорошим старичком». Пока мы шли к моему любимому торговцу овощами, девочка успела мне рассказать, что Адам решил выделить деньги из общака и подарить ей новые сапожки и другую одежду. Что, как она была против, и что ее не послушали. Что в сапогах ходить очень удобно, а портянки она заматывает так, как я ее научил. Я же шел и опять мысленно материл себя. Ничего из того, что запланировал, не сделал. Детей не одел, не обул, грамоте учить не начал. Насчет тренировок и не вспомнил сразу. «Хорошо, что хоть дом приобрел. Да и то, как приобрел. Все с подачи люка произошло». Деда Димитрия на привычном месте не было, и Сашка загрустила. «И что делать будем?» — спросила девочка. «Сходи вдоль ряда, посмотри, что там есть, а мы тут постоим, посмотрим за тобой», — предложил ей Адам. Счастливая от того, что ей отпускают одну, Саша кивнула и с серьезным видом начала рассматривать представленный на лотках товар. «Ну и что ты такого секретного хотел мне сказать?» Не отрывая взгляд от идущей девочки, спросил я. «Ничего такого», — усмехнулся Адам. «Просто хотел сказать, что нам пора менять место постоянной дислокации». «Где ты таких слов набрался?» — офигел я. «Ну, в архивах-то не только дамские романы были». «Ясно», — кивнул я и улыбнулся. «Рыцарские романы тоже были? Тебя бы только шутить». По его виду, я понял, что несколько таких книг он в свое время точно прочитал. «А я, между прочим, серьезные вещи говорю». «Ну так говори», — улыбнулся я. «А то я пока только узнал, что ты рыцарем стать хотел». «Эх», — тяжело ответил Адам, глядя на улыбающегося меня. «Я тебя вообще-то о предмете твоих знаний не спрашиваю. Вот и ты меня не спрашивай». «Хорошо», — согласился я. «А теперь начинай, а то Саша скоро придет». «Ладно», — кивнул парень. «Слушай, на данный момент наше убежище не выполняет своих функций. Раньше наша безопасность строилась на том, что живем мы в подвале под землей, что найти нас очень тяжело, точнее, нереально. Потому как, по словам Гната, мы и не нужны никому были. Сейчас же она знает почти все в трущобах. И то, где мы живем, теперь тоже ни для кого не секрет. Если мы кому-то перейдем дорогу, то убрать нас проще простого». «Согласен». Задумчиво кивнул я. Только что Адам высказал мои же мысли. «Совсем согласен. Но добавлю только то, что, будь наше место настолько же секретно, как и раньше, я бы все равно скоро его поменял. Дети не должны жить в таких условиях». «Что тогда делать будем?» «Есть у меня идейка одна», — задумчиво сказал я. «Вон Сашка как раз идет. Сейчас ходим, я тебе кое-что покажу». «Все очень дорого». «Чуть не плача», — сказала нам подошедшая девочка. «Ничего страшного». Ободряюще улыбнулся ей я. «Когда дед Димитрий придет, мы у него все, что нужно, купим. А сейчас, если ты не против, мы вместе сходим в одно секретное место». «Секретное?» — шепотом спросила Саша. «Да». Так же шепотом ответил я. «Только о нем пока никому нельзя рассказывать». «А почему нельзя?» «Как почему?» — удивился я. Потому что оно секретное. Ну, тогда я никому не скажу. Серьезно пообещала мне девочка. Ну, раз ты обещаешь, тогда пошли. Шли мы относительно недолго, около десяти минут. Вот, — сказал я, указывая пальцем на здание. Это теперь наш дом. Скоро мы будем здесь жить. Не может быть, — ошарашенно сказал мне Адам. Он же стоит огромных денег. А ты откуда это знаешь? удивился я. Когда понял, что подвал у нас небезопасный, начал искать что-нибудь подходящее. Думал, найду дом какой-нибудь хороший, переедем туда. Но оказалось, что все дома уже поделены между собой различными бандами. Другое дело, что на многие разрушенные дома бандам пофиг. Но нам такие развалины не нужны. Все верно, кивнул я, вспоминая уроки Люка. Только вот если банды при проверке найдут там тебя, то будут требовать справедливую плату, никуда не денешься. «Судя по твоему уверенному виду, это дом уже наш?» «Почти», — ответил я. «Мы еще не до конца за него рассчитались, но, думаю, это не составит много времени». «И сколько долго осталось?» «Тридцать восемь золотых». «Сколько?» — изумился Адам. «Ну его нафиг такой дом! Мы же за него никогда не рассчитаемся!» «Не ссы!» — невозмутимо сказал я. «Дом — это моя проблема. Двенадцать золотых я уже отдал». С этим мы тоже рассчитаемся. Где ты такие деньги взял? Где взял, там уже нет. Все, не спрашивай, это дело Люка. Так что меньше знаешь, крепче спишь. Если так, то лучше действительно не знать. Ну что, пошли, что ли, дом посмотрим? Красавец!» Сказал я, не выдержав. «Я здесь только второй раз, но уже чувствую, что это именно то, что нам нужно». «Неплохо», — оценив толщину стен, сказал мне Адам. «Тут столько комнат!» — закричала нам сверху Саша. Не сговариваясь, мы тут же пошли наверх. «Четыре большие комнаты, тринадцать средних комнат и двадцать небольших комнатушек!» — воскликнул я и мысленно добавил. «Блин, да это круто! И почему я в прошлый раз не подсчитал количество комнат?» Спустившись вниз, я показал Саше кухню с черным входом. Осмотрели два больших зала, один из которых тоже был с черным выходом и входом во внутренний коридор. Вообще, внизу было достаточно много комнат и комнатушек для персонала, назначение которых я так и не понял. Саша нашла вход в подвал, чуть туда не упав. Подвал я решил оставить на потом. Но сегодня мне и так впечатлений хватило. Сначала Мия, потом выявленный наблюдатель за Никаном, следом Саша, который, оказывается, ходит просто так по трущобам, а теперь еще и то, что дом наш, оказывается, намного лучше, чем я вначале предположил. Вернувшись в город, я провел ребят к лотку деда Димитрия, которого опять не оказалось на месте. Попрощавшись с Сашей и Адамом, отправившимися искать покупки за приемлемую цену, я пошел к себе. Перед тяжелой ночкой не мешало бы как следует отдохнуть.